62. Известия об избрании Выговского были встречены с чувством всеобщего неудовлетворения среди простых казаков, особенно на левом берегу Днепра. Кошевой атаман, Кошовой, атаман Коша, Запорожской Сечи, Яков Барабаш объявил, что выборы были незаконными поскольку делегация запорожского Коша не была приглашена для участия в них. Запорожский Кош считал сечь историческим местом рождения должности казацкого гетмана, подчеркивал, что сам Хмельницкий был избран гетманом в Запорожье. Барабаш объявил, что запорожский Кош является сердцевиной казачества и не подчиняется городским, городовым казакам. Грушевский, том 10, страница 103-104. В ноябре 1657 года Барабаш написал письмо царю, сообщая ему, что Чернь повсеместно выступает против старшин, сторонников Выговского, и что многие городовые казаки бегут в Запорожье. Более того, он предупреждал царя, что Выговский и старшины готовятся к тому, чтобы предать царя и перейти на сторону Польши. Акты Юго-Западной России, том 7, страницы 184, 193 и 210, греков из истории, страницы 316-317. Тем временем Выговский и преданные ему старшины развязали злобную пропагандистскую кампанию против Москвы. Одним из главных пунктов этой кампании был вопрос о московских гарнизонах на Украине. В 1654 году Богдан Хмельницкий просил царя прислать войска в Киев, чтобы защитить его от нападения поляков. Так и было сделано. Когда казацкая делегация покидала Москву в марте 1654 года, после того, как условия объединения были согласованы, бояре предложили направить московские гарнизоны в Чернигов и в Нежинд. Посланники согласились, но Богдан наложил вето на этот план. Выговский в его переговорах с московскими посланниками тоже возражал против того, чтобы московские войска были постоянно расположены на территории Украины сверх тех, что находились в Киеве. Не дожидаясь окончательных результатов переговоров, Выговский и старшины, поддерживающие его, Распространили слух о том, что московское правительство уже решило послать гарнизоны в украинские города без согласия Гетмана. Григорий Лесницкий, один из лидеров аристократической группы старшин, пустил в обращение документ, содержавший якобы пересмотренные статьи, касающиеся объединения Украины с Россией, где речь шла о том, что вскоре казаки окажутся обманутыми Москвой. Этот документ был фальшивкой. Согласно ему, московские гарнизоны должны быть расквартированы во многих городах не только левого берега Днепра, но также и на правом. В нем также говорилось, что число реестровых казаков якобы будет уменьшено с 60 тысяч до 10, и все они обязаны будут оставаться в Запорожье. Грушевский, том 10, страница 51-52. Для того, чтобы подорвать доверие казаков и горожан к царскому покровительству, стали распространяться слухи, что московское правительство собирается обратить всех казаков в своих драгун, что украинским крестьянам будет запрещено носить кафтаны из шерстяной ткани и кожаные башмаки, И что они будут переселяться в московью и сибирь что украинские священнослужители будут перемещены в московью а вместо них на украину пошлют московских священников и так далее соловьев том 11 страница 21 грушевский том 10 страница 55 56 украинский друг москвы нежинский архимандрит максим филимонов Писал московскому другу Украины, боярину Ртищеву, что Чернь приветствовала бы московские гарнизоны на Украине и московских воевод, которые бы осуществляли надзор,